Глава 34 Никто из коллег не пожелал Саратой удачи, потому что все уже два часа как сидели по машинам. На игру Сарато отправился в джинсах, синем пиджаке и белой рубашке в одну из пуговиц, которой был вмонтирован израильский микрофон. Технику предварительно проверили. Микрофон работал безупречно. Выйдя из машины в нескольких метрах от дома, Сарато, прежде чем двинуться дальше, обратился к коллегам. «Добрый вечер. Я пошел. Пожелайте мне удачи». Вскоре они услышали, как открылась дверь, и женский голос произнес: «Ваше имя?» «Анхель Сарате». «Извините, сеньор Сарате, мы должны удостовериться, что это именно вы». Его попросили показать удостоверение личности. Хотя имя ему оставили прежнее, удостоверение личности все же выдали новое, изготовленное в полиции. Поэтому обнаружить фальсификацию было невозможно можете забрать». «Спасибо», — раздался тот же женский голос. «Мы должны убедиться, что у вас нет при себе оружия и записывающих устройств. Будьте добры». На несколько секунд все затаили дыхание. Сейчас выяснится, не зря ли полиция заплатила несколько тысяч евро за израильский микрофон. «Спасибо, сеньор Сарата, проходите». В фургоне облегченно выдохнули. «Надеюсь, что карта ляжет удачно и вы приятно проведете время». Девушка, встретившая его в дверях, была так красива, что вполне могла принять участие в конкурсе «Мисс Испания». Вторая, подошедшая следом, нисколько ей не уступала. «Сеньор Сарате, вот ваши фишки. Обменять их вы сможете непосредственно на игорных столах». Она вручила ему 12 квадратных фишек красного цвета, по 10 тысяч евро каждая, суммарно на 120 тысяч евро. Остальные 30 из внесенных на счёт 150 были удержаны в качестве организационного взноса. За эти деньги он получал право не только на участие в игре, но и на спиртные напитки, буфет и, внимание, красавиц и красавцев, сновавших по залу. Один из них подошел к Анхелю. «Сеньор Сараты, могу я предложить вам бокал шампанского?» «Спасибо». Это Луи Родерер «Кристаль». Надеюсь, вам понравится. Луи Родерер Кристаль везет же некоторым. Засмеялась Марьяха. Мне не предложили бы бурды из пластиковой бутылки. Ее шутка вызвала в фургоне дружный смех. День был трудный. Волнение перед операцией, последние приготовления, пропавшая Ардунья. Как бы я хотела видеть то, что сейчас видит Анхель. Беспокойно вздохнула Елена. «Я просто умираю от страха, когда все слышу, но ничего не вижу. Почему израильтяне не изобрели пуговицу, которая работала бы и как камера?» «Наверняка изобрели. Другое дело, наскребём ли мы на нее денег?» — раздался в наушниках голос Буэндия, который сидел в другом фургоне. Сараты оглядел роскошный зал с игровыми столами. За каждым уже сидели люди. Лица многих показались ему знакомыми. Актеры, певцы, спортсмены тихо переговаривались между собой. Игра еще не началась. В разных уголках зала были расставлены кресла. В баре можно было заказать любые напитки и взять любые закуски. Канапе, сыры, хамон. У каждой из четырех дверей зала стояли по два охранника. Все восемь, скорее всего, были вооружены. За пределами зала, конечно, были и другие, Сараты подумал, что спецназовцы напрасно хвалились, что без труда проникнут в помещение. Хорошо бы им не пришлось это проверять. Сеньор Сараты, вы единственный из присутствующих, с кем я не знаком. Меня зовут Андони Аристеги. Все знают меня как Картабария. По имени игрока из Реал Соседат. Говорят, что я похож на него и внешне, и с стилем игры. «Но мне довольно рано пришлось бросить футбол». «Вы любите футбол?» Не то слово. Но сам я добрался только до молодежных игр в составе мозги. Небрежно ответил Сарат и, стараясь не показывать, как сильно его интересует собеседник. Картабари, оказавшийся таким толстяком, что представить его на поле в футбольных шортах было почти невозможно, шумно вздохнул и просиял, услышав сокращенное название команды «Маскардо». Классическая школа мадридского футбола. Рад с вами познакомиться. Надеюсь, что за ночь мы еще поболтаем. Буду очень рад. Удачи вам за столом. Развлекайтесь. Сараты почти услышал, как вздох облегчения нарушил тишину в фургоне. Первый контакт с объектом состоялся и прошел благополучно. Оставалось сделать не так уж много. Вы играете? Обратился к нему один из гостей, которого Сараты не знал. Возможно, преуспевающий предприниматель, судя по золотым часам Ролекс. Я тут впервые хочу сперва немного присмотреться, чтобы меня не слишком быстро щипали. Это правильно. Нужно сохранять благоразумие. Но не забывайте, что вы пришли развлекаться. Не надо слишком много думать. Начинайте потихоньку. Сказать по правде, мне все равно, проиграю я или выиграю. Как говорится, главное — участие. Через два часа Слыша только реплики Крупье, возгласы и комментарии игроков и не имея возможности видеть карты, не зная, выигрывает Сарата или проигрывает, сотрудники ОКА заскучали. Всем хотелось выйти и размяться, но сделать это они не могли. Никто не должен был видеть, что в фургонах сидят люди и задаться вопросом, что они там делают. «Умираю, писать хочется», — не выдержала Ческа. «Есть портативный унитаз». Я отвернусь, это все, что я могу для тебя сделать, отозвался Буэнди. Примерно в то же время Сараты встал из-за стола и спросил у официантки, где находится туалет. Та подозвала одного из стоявших в дверях охранников, и он проводил Сараты, оставшись ждать в коридоре. Оказавшись в кабинке, Сараты сказал в микрофон: Должен вам доложить, что игра жутко скучная, зато я наварил 7 тысяч евро. вот сплошилась Селена. «А если у них установлен в туалете микрофон?» Мысль была здравая, но донести ее до Сараты инспектор не могла. Оставалось только надеяться, что он не повторит оплошности и что подручные картобария не установили прослушку по всему дому. Когда Сарата вернулся в зал под надзором охранника, к нему снова подошел хозяин. «Говорят, вы выигрыши?» «Пустяки. Семь тысяч евро». Кто-то за месяц столько не зарабатывает, засмеялся Баск. Вы правы. А сами вы не играете? Не сейчас. Мне нужно следить за происходящим. Не хотите выпить? Хулио, наш бармен, делает лучше в Испании джинтоник, не хуже, чем в баре Дикенс, в Даностии. Не откажусь. Оба направились к барной стойке. Настал ключевой момент. Именно сейчас, Сараты. Предстояло завоевать доверие хозяина и вытянуть из него максимум информации. Хулю, приготовь Дону Анхелю джентоник. А мне сделай полпорции, я не хочу пьянеть. Если вы хотите сразу продолжить игру, напиток вам принесут за стол», — предложил Картабария гостю. «Нет, я предпочитаю отдохнуть. Сарата не хотела упускать шанс. Мне нравится испанская мода на джентоник. В качестве апеллицива он подходит лучше всего». Ну, расскажите, чем вы занимаетесь. У меня турагентство. Похоже, дела у вас идут неплохо. А я, по правде говоря, думал, что теперь все покупают авиабилеты через интернет. Я занимаюсь экскурсиями для пожилых. Золотое дно, дружище. Приятно слышать, что хоть у кого-то дела идут хорошо. Вам тоже грех жаловаться. Нас тут человек 12. И 30 тысяч евро с каждого, если не ошибаюсь, дают в сумме 360 тысяч. И это за одну ночь. Боюсь, что даже на экскурсиях для старичков столько не заработаешь. Ну, у меня много расходов. Официанты, охрана, крупье, шампанское лучших сортов. Ой, только не надо плакаться. К тому же у вас наверняка есть другие источники дохода. Карта — вещь хорошая, но далеко не единственная в мире азартных игр. Андони Аристеги пристально посмотрел на Сараты, и тот испугался, что слишком рано обнаружил свой интерес. Но Аристеги тотчас улыбнулся снова. «Единственное, на что я не играю, это матчи Реал со Сьедат. Они для меня святое. Все остальное идет в ход. Поиграйте еще немного, ведь для этого мы здесь и собрались. У нас еще будет время потолковать». «Хорошо, Сарата, пока все хорошо», — прошептала Елена. «Думаю, сегодня ночью мы узнаем даже больше, чем рассчитывали».